Глава шестая. Свобода народов. Мы победили в войне, хотя едва не потерпели поражения. Победи Германия хотя бы на суше пришлось бы иметь дело с империей в Хартленде. Хартленд как постоянная географическая угроза мировой свободе. Как Германия совершила ошибку, наступая на Западном фронте. Гамбург и политика живой силы. Мы должны разделять Восточную Европу и Хартленд. Разделение на три, а не на две государственных системы. Народы, срединного пояса, полезность Лиги Наций в их случае. Не должно быть доминирующих партнеров. Нужно считаться с текущей политикой. Требуется разумное равенство сил среди значительного числа членов Лиги. Стратегические позиции всемирного значения. Текущая политика в будущем и неравномерное развитие народов. Идеал – независимая нация со сбалансированным экономическим развитием. Трагедия текущей политики – политика подлинно свободных народов направлена на достижение мира. Союзники выиграли войну. Но как мы победили? Подводя итоги, мы находим множество предостережений. Нас спасла прежде всего боеспособность британского флота и решение правительства вывести этот флот в море. Тем самым мы обезопасили свои коммуникации с Францией. Эта боеготовность и решительность родились из присущего британцам взгляда на мир. Когда выделяется нечто существенное, а все прочее попросту игнорируется. Если угодно, таков путь способного любителя. Во-вторых, нас спасла чудесная победа французского гения на Марне, подготовленная многолетними глубокими размышлениями Великой Французской военной школы. Примечание. Военная школа, армейская академия, учрежденная в Париже королем Людовиком XV. К числу выпускников этой школы принадлежали многие блестящие тактики от Наполеона до маршала Ф. Фоша, главнокомандующего союзных войск в Первой мировой войне. Конец примечания. Вообще же французская армия оказалась храброй, но не такой победоносной, какой могла бы быть. В-третьих, нас спасло самопожертвование, иначе не скажешь, старой британской профессиональной армии при в Сирии. Примечание. Имеется в виду контрнаступление британского корпуса под греческой Эдессой в 1916 году. Конец примечания. Это название впредь будет стоять рядом с фермопилами. Коротко говоря, нас спасли исключительный гений и беспримерный героизм, хотя мы отказывались предвидеть будущее и готовиться к нему. Красноречивые свидетельства как силы, так и слабости демократии. На два года боевые действия поутихли и превратились в окопную войну на суше и в противостояние субмаринам на море. Началась война на истощение. в которое время играла на стороне Великобритании, но против России. В 1917 году Россия возбунтовалась, а затем распалась. Германия победила на Востоке, но отложила полное подчинение славян, чтобы сначала разгромить врагов на Западе. Западной Европе пришлось вызвать о помощи к Америке, поскольку в одиночку эта Европа не могла переломить восточную ситуацию. Снова понадобилось некоторое время, Потому что Америка, третья из великих демократий, вступивших в войну, была готова к ней еще меньше, чем две другие. Это время обеспечили героизм британских моряков, жертвы, принесенные британским коммерческим флотом и стойкость французских и британских солдат, сумевших отразить вражеское наступление во Франции. Если коротко, мы снова противопоставили силу духа и правильный взгляд на мир немецкой организованности, и едва выстояли. нам посчастливилось победить. В критический миг Великобритания наконец признала принцип единого стратегического командования, вновь согласившись с идеями военной школы. Но вся эта история сухопутных и морских сражений, столь героическая и одновременно столь унизительная, не имеет непосредственного отношения к текущим международным делам. Не было никакой сиюминутной ссоры между Восточной и Западной Европой. В прошлом остались те дни, когда Франция нападала на Германию, желая вернуть Эльзас и Лотарингию. Давайте не забывать о том, что война изначально представляла собой попытку Германии покорить славян, которые восстали против Берлина. Всем известно, что убийство австрийского, то есть немецкого эрцгерцога в Славянской Боснии, было лишь предлогом, что австрийский, то есть немецкий, ультиматум Славянской Сербии оказался фактическим принуждением к войне. При этом не устану повторять, что все эти события выросли из фундаментального антагонизма между немцами, которые стремились подчинить себе Восточную Европу, и славянами, которые отказывались им подчиняться. Выбери Германия оборону своей короткой сухопутной границы с Францией, выдвини она свои основные силы против России, вполне возможно, что военные действия прекратились бы быстро, но мы обрели бы немецкую Восточную Европу, повелевающую Хартлендом, британские и американские островные народы осознали бы стратегическую опасность только когда стало бы слишком поздно. Если у нас нет намерения создать самим себе трудности в будущем, неприемлем любой исход войны, кроме того, который окончательно уладит глубинный конфликт между немцами и славянами в Восточной Европе, необходимо найти баланс, при котором немцы и славяне примирятся. не жертвуя подлинной независимости Нельзя допускать, чтобы в Восточной Европе и в Хартленде впредь сохранялось такое положение дел, которое чревато столкновением амбиций в будущем, ибо, повторю, в недавней войне мы спаслись чудом. Победоносный римский полководец, вступая в город под оглушительные радостные крики, и принимая заслуженные поздравления, Нарочно держал при себе раба, который шепотом напоминал ему, что он смертен, как и все прочие. Когда наши государственные деятели ведут переговоры с побежденным врагом, хорошо бы, чтобы некий незримый херувим время от времени нашептывал им следующее напоминание. Кто правит Восточной Европой, тот владеет Хартлендом. Кто правит Хартлендом, тот владеет Мировым островом. Кто правит Мировым островом, тот владеет миром. Виконт Грей, примечание, сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел Великобритании в 1905-1915 годах, конец примечания. Однажды попробовал свести все стратегические события последнего времени к нарушению международного права, сославшись на поступок Австрии, которая разорвала Берлинский договор и присоединила в 1908 году Боснию и Герцеговину. Несомненно, это важная веха в европейской истории. Однако исходная оккупация этих двух славянских провинций Турции в 1878 году все по тому же Берлинскому договору видится, пожалуй, более веской причиной. Для славян происходящее означало, что Пруссия стоит позади Австрии, немец за немцем, притязающий на их земли, за которые они воевали с турками. Напомню, что война 1876 года которая завершилась Берлинским договором, а началась с восстания славян Боснии и Герцеговины против Турции и стала общеевропейской благодаря славянам в соседних Сербии и Черногории, которые также выступили против турок. После 1878 года Россия несколько лет медлила в нерешительности, а Германия начала наращивать свою живую силу. Затем, в 1895 году, был заключен союз между... самодержавной России и Французской республикой. Франция нуждалась в союзнике, поскольку Эльзасская рана продолжала кровоточить. России союзник требовался, чтобы сделать внушение чрезмерно воинственной Германии. На карте России и Франции отнюдь не соседи. Поэтому несовместимость демократии и автократии в этих обстоятельствах не стала препятствием для союза. Тем не менее, этот союз в некоторой степени был для России вынужденным. В 1905 году, когда Россия ослабела вследствие поражения в русско-японской войне и вследствие ее первой революции, Германия обложила страну грабительскими пошлинами. В 1907 году Россия настолько отчаялась, что согласилась даже помириться с Великобританией, ее соперником на протяжении двух поколений и союзником ее недавнего врага Японии. Опять-таки у нас нет никаких доказательств подготовки к мировой войне, особенно если вспомнить влияние Германии на русский двор и русскую бюрократию. Поэтому, когда в 1908 году Австрия предприняла те действия в отношении Боснии и Герцеговины, которые так не понравились Виконту Грею, удар был нанесен там, где уже, образно выражаясь, имели синяки. Крошечная Сербия протестовала, ее старшая сестра Россия — поддержала сербов, ведь действия Австрии грозили положить предел мечтам о собственном великом сербском государстве. Эти мечты пестовались в народе сокрушительного поражения при Косово в четырнадцатом столетии. Примечание. Имеется в виду битва на Косовом поле 1389 год, недалеко от современной Приштины. Турки-османы разгромили дружины сербских феодалов, но сами понесли большие потери и отступили к побережью. Конец примечания. Но берлинский кайзер облачился в блистающую броню в Вене и погрозил железной десницей царю в Петрограде. Минуло несколько тревожных лет, и в 1912 году началась Первая Балканская война, когда балканские славяне объединились и прогнали обученную немцами турецкую армию. В 1913 году славяне в Болгарии, вместо того, чтобы передать на рассмотрение русскому царю спор о разделе территорий, отнятых у Турции, как следовало по договору о Балканском союзе, развязали войну против сербов, польстившись на посула Германии. Вспыхнула Вторая Балканская война, в которой болгары потерпели поражение благодаря вмешательству румын. А Бухарестский договор существенно ограничил немецкие амбиции и внушил новую надежду славянским подданным Австрии. Весьма примечательный доклад французского посла Жулия Камбона, отправленный из Берлина в Париж через три месяца после подписания Бухарестского договора, ясно дает понять, что Германия решила добиваться своих целей огнем и мечом при любой возможности. Мирным путем этих целей достичь не удавалось. Накопившиеся доказательства свидетельствуют о том, что спустя неделю после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, Германия решила воспользоваться этим предлогом, чтобы форсировать события. Австрия стремилась навязать Сербии за предполагаемое соучастие в убийстве такие карательные условия, которые не принял бы ни один свободный народ. А когда Сербия сделала по-настоящему серьезные уступки, и даже Австрия задумалась, не умерить ли пыл И Германия поспешила окончательно рассориться с Россией, в которой видели оплот славянства. Покорись тогда Россия, как было в 1908 году, ей пришлось бы возобновлять тарифный договор с Германией 1916 года, с единственным выбором соглашаться на экономическое рабство. Все сказанное известно, разумеется, однако о ходе событий следует напомнить, если мы готовы признать, что ключом к переустройству мира является Восток. хотя военная победа была одержана на Западе. Как получилось так, что Германия совершила двойную ошибку, не просто вторглась во Францию, но вторглась туда, через Бельгию? В Германии знали о слабости России и не опасались иллюзорной восточной угрозы. Вероятно, направление наступления обусловило предположение, что британская и американская демократии крепко спят, первое не исключено, а вторая наверняка. Немецкому супермену суждено править миром, и немцы решили, что им открылся кратчайший путь к этой цели. Вместо более длинного пути через Хартленд, власть над которым неизбежно им достанется, если только они сумеют лишить островитян плацдарма во Франции. Но была и другая, еще более вязкая причина, побудившая Германию к войне. Такой выбор диктовала экономика. Немцы напали на славян ради рынков, сырья и плодородных земель, Ведь ежегодно население Германии прирастало на миллион человек. Чтобы реализовать эту текущую политику живой силы, готовой завоевывать мир, но страдавшей от голода, Германия возродила Гамбург. Примечание. До 1814 года Гамбург принадлежал Франции, а после объединения Германии сделался крупнейшим морским портом и одним из важнейших промышленных центров страны. Конец примечания. и построила все то, что означало имя этого города, применительно к зарубежным авантюрам и развитию домашней индустрии. Сам же Гамбург ориентировался вовсе не на восток. По сути, немецкая стратегия определялась политической необходимостью. В результате Берлин совершил принципиальную ошибку. Германия сражалась на двух фронтах, не решив для себя, на каком фронте она намерена победить. Можно, конечно, наносить удары сразу по двум флангам противника, правому и левому. Но если у вас недостаточно войск для полного уничтожения врага, вы должны заранее прикинуть, какой удар будет обманным, а какой реальной атакой. Берлин замешкался с выбором политических целей Гамбург и Заморское владычество или Багдад и Хартленд, а потому не смог поставить перед собой внятную стратегическую цель. Немецкая ошибка по воле судьбы принесла нам победу и подарила чрезвычайно полезную возможность сосредоточиться мыслями на окончательном урегулировании ситуации в Восточной Европе и Хартленде. Если не стремиться к полному улаживанию так называемого «восточного вопроса» в самом широком значении этого выражения, мы просто отложим решение вопроса на будущее. А нашим потомкам придется заново мобилизовывать силы для осады Хартленда. Урегулирование должно перераспределить территории, поскольку в Восточной Европе, а также в большей степени в остальном Хартленде мы имеем дело с областями, экономическое развитие которых едва началось. Если не заглядывать в будущее, прирост населения постепенно разрушит все договоренности. Без сомнения, кто-то заявит, что немецкое мышление изменится вследствие поражения Германии. Впрочем, тот, кто готов поверить, будто мир во всем мире способен принести. изменения мышления любой нации, человек, безусловно, наивный. Обратимся за примерами в прошлое, к Фруассару. Примечание. Жан Фруассар, французский хронист и поэт-автор, хроник Франции, Англии, Шотландии, Испании, Британии, Гаскони и соседних стран. Важнейшего источника сведений о начальном этапе Столетней войны. Конец примечания. Или Шекспиру. У них мы обнаружим англичан, шотландцев, алисов и французов, вполне уважаемых сегодня по основным характеристикам. Парусаки – особый тип человеческого характера, со своими достоинствами и недостатками. И будет мудро действовать, исходя из предположения, что они и далее останутся верны своему типу. Сколь сокрушительное поражение мы бы в конце концов не нанесли неприятелю, а нам не следует чрезмерно радоваться победе. Нельзя забывать о том, что Северная Германия олицетворяет собой одну из трех или четырех наиболее жестоких пород в истории человечества. Пусть в Германии состоялась революция, это не дает ни малейших оснований уповать на лучшее. Немецкие революции 1848 года оказались почти комическими в своей тщетности. После Бисмарка в Единой Германии был всего один канцлер, обладавший политической проницательностью, фон Бюллов, и в своей книге имперская германия он писал что немцы всегда достигали величайших свершений под крепким надежным и твердым руководством следствием нынешнего беспорядка может быть только возникновение новой безжалостной организации и жестокие организаторы ни за что не остановятся на достижении первоначальных идей конечно мне могут возразить что хотя прусское мышление ничуть не изменилось а действительно стабильная прусская демократия развивается медленно Германия, тем не менее, настолько обеднела после поражения, что она попросту не в состоянии угрожать кому-либо минимум полвека. Но не кроется ли за такими воззрениями ошибочное истолкование истинной природы богатства и бедности в современных условиях? Разве сегодня важна не производительная сила, а мертвое богатство? Разве не все мы, считая в том числе даже американцев, растратили свой мертвый капитал, Разве не все мы, включая немцев, снова готовы начать гонку производительности, пускай практически с нуля? Франция потрясла весь мир, стремительно возродившись после катастрофы 1870 года. А ведь тогда промышленное производство было ничтожным, если сравнивать с сегодняшним. Трезвые расчеты приводят к выводу, что прирост производительности Великобритании, благодаря реорганизации и новым методам производства, обусловленным войной, должен намного превысить совокупный объем колоссальных военных долгов. Да, у нас есть парижские соглашения, да, мы вправе лишать Германию всякого сырья, которое позволило бы ей конкурировать с нами. Однако, если прибегать к таким методам... Однако, однако, если прибегать к таким методам, о Лиги Наций рассуждать бессмысленно. Мы обречены оставаться Лигой Союзников. Кроме того, откуда берется уверенность, будто мы непременно победим в экономической войне? Безусловно, у нас имеется преимущество перед Германией. Но Ганди способен побудить противника удвоить или утроить усилия. Наполеон после иены ограничил численность прусской армии 42 тысячами рекрутами, но стремление Пруссии избавиться от этого ограничения явилось залогом постепенного становления современной системы национальных призывных армий. Экономическая война с Германией, эксплуатирующей славяны, опирающейся на Хартленд, в конечном счете лишний раз подчеркивает различия между континентом и островами, между сухопутной и морской силами, и никто из тех, кто мыслит о единстве великого континента, связанного железными дорогами, не вправе безответственно пренебрегать подготовкой к неизбежной новой мировой войне, и потенциальными итогами этой войны. Мы, западные страны, понесли столь значительные потери в недавнем конфликте, что не можем позволить себе принимать на веру происходящее в Берлине. А Мы должны гарантировать собственную безопасность. Иными словами, мы должны наладить отношения между немцами и славянами, должны проследить за тем, чтобы Восточная Европа, подобно Западной, разделилась на автономные нации. Если мы этого добьемся, то тем самым мы только заставим немецкий народ занять надлежащее положение в мире, достаточно важное для любого отдельного народа. Оно также обеспечим условия для создания Лиги Наций. Мне скажут, что, утверждая мир со всей решительностью, мы посеем в побежденных горькие чувства, и эту горечь не исцелит никакая Лига Наций. Конечно, на ум сразу приходят последствия аннексии Эльзаса в 1871 году. но уроки истории нельзя извлекать из единичного примера. Великая американская гражданская война велась до победного конца. И сегодня южане также верны Союзу, как и северяне. Вопросы с рабством негров и с правом отдельных штатов на отделение удалось разрешить окончательно. И они перестали служить поводами к распрям. Бурская война тоже велась до конца, а сегодня генерал Светс, является уважаемым членом Британского кабинета министров. Война 1866 года между Пруссией и Австрией также велась до конца, а через десяток лет Австрия заключила двойственный союз с Пруссией. Если не закрепить победу политическими шагами и не урегулировать раз и навсегда данный конфликт между немцами и славянами, мы сами породим обиды, которые не растают в гаснущей памяти о поражении. А наоборот, Миллионы людей, чья гордость уязвлена, будут ежедневно о них вспоминать. Условием стабильности в территориальном переустройстве Восточной Европы выступает то обстоятельство, что разделение здесь должно предусматривать три, а не две государственные системы. Жизненно необходимо наличие пояса независимых государств между Германией и Россией. Примечание. последующие рассуждения о территориальном переустройстве в значительной степени утратит смысл после объявления решений на переговорах о мире. Впрочем, я не стремлюсь предложить конкретные рецепты по избавлению от стоящих перед нами сегодня проблем. Моя задача состоит в том, чтобы обрисовать четче очертания общей идеи, излагаемые на страницах этой книги. Моя цель, полагаю, сделается понятнее, если читатель будет помнить что я пишу эти строки и смею давать советы на Рождество 1918 года. Примечание автора. Конец примечания. Русские минимум одно, если не два поколения, не сумеют ничего противопоставить давлению Германии. Единственной защитой для них видится военная автократия, поэтому их следует оберегать от прямого нападения. Русское крестьянство неграмотное. Оно обрело свою скромную награду, примкнув к городским революционерам. А теперь, сделавшись мелкими собственниками, крестьяне едва понимают, как управлять собственными владениями. Средний класс в России настолько пострадал, что готов признать порядок, даже установленный ненавистными немцами. Что касается городских рабочих, и меньшинство русского населения. которая благодаря своей относительной образованности и тому факту, что ему подвластны центры коммуникаций, превратилась в правителей страны. Они всецело подвержены влиянию культур. По мнению тех, кто лучше всего знает Россию, авторитарное правление того или иного рода в ней практически неизбежно, если страна будет вынуждена полагаться только на свои силы в противоборстве с немцами. Впрочем, славяне и родственные им народы, населяющие рубежные земли между немцами и русскими, крайне разнородны по своему характеру. Возьмем для примера чехов. Разве они не выступили против большевизма, не утвердили свою самостоятельность, находясь в большевистской России? Разве они не проявили исключительный политический талант, воссоздав славянскую Богемию с трех сторон примыкающую Германии, а с четвертой стороны граничащую с Венгрией? Разве они не превратили Багемию в центр современной промышленности, воплот современной образованности? У них во всяком случае достаточно воли, чтобы обеспечить порядок и независимость. Между Балтикой и Средиземноморьем проживают семь негерманских народов, каждый из которых по меркам европейской государственности можно признать второстепенным. Это поляки, богемцы, чехи и словаки, венгры-мадьяры, южные славяне, сербы, хорваты и славянцы, румыны, болгары и греки. Среди перечисленных два народа сегодня считаются нашими врагами – мадьяры и болгары. Но они находятся в окружении пяти остальных народов, и ни тот, ни другой не в состоянии что-либо предпринять без поддержки Пруссии. Давайте присмотримся к этим семи народам. Начнем с поляков, их около двадцати миллионов, река Висла служит им главной водной артерией, а наиболее известные исторические города Польши – Краков и Варшава. Поляки в целом цивилизованнее русских, даже в той части Польши, которая перешла во владение России. В прусской провинции Позан они наслаждались преимуществами культур, почти не подвергаясь гонениям со стороны господствующих немцев. Несомненно, среди поляков сильны политические разногласия, но теперь, когда польскую аристократию в Галиции больше не улещивают взятками поддерживать Габсбургов и не позволяют ей угнетать русинов в Восточной Галиции, должен исчезнуть хотя бы один повод для таких разногласий. Тем или иным способом новой Польши желательно приобрести выход к Балтийскому морю. Не только потому, что это необходимо для экономической независимости страны, но и потому, что нам нужны польские корабли на Балтике, которая стратегически является закрытым морем Хартленда. Кроме того, необходим полноценный территориальный буфер между Германией и Россией. К сожалению, провинция Восточная Пруссия, преимущественно немецкая по языку и юнкерская по умонастроениям, будет отделена от Германии. если Польша получит хоть какой-то выход к морю. Почему бы не задуматься о переселении народов между Пруссией к востоку от Вислы и польским Позаном? Примечание. Позднее того времени, когда были написаны эти строки, господин Венни в интервью корреспонденту «Таймс» в Париже 14 января 1919 года заявил следующее. Такое решение оставило бы несколько сотен тысяч греков под властью Турции в Малой Азии. Имеется лишь одно средство, а именно одобрение массового взаимного перемещения населения. Примечание автора. Э. Венезелос, греческий государственный деятель, неоднократно становился премьер-министром Греции в промежутке с 1910 по 1933 годы. Примечание переводчика. конец примечания. В ходе недавней войны мы предпринимали множество более масштабных действий с точки зрения транспортных операций и организаций. В прошлом, чтобы справиться с подобными трудностями, дипломаты прибегали к всевозможным прикреплениям населения, как сказал бы юрист. Но права владения собственностью обычно чересчур строгие и нередко чреваты спорами. Не лучше ли заплатить в этом случае немалую цену за лекарство, за справедливое, разумное, взаимовыгодное решение, которое устроит всех? Каждому человеку нужно предоставить возможность обменять свою собственность и сохранить нынешнее гражданство, либо сохранить собственность и принять новое гражданство. А если он выберет второй вариант, не должно быть никаких условий насчет особых прав, будь то обучение в школе или иные социальные привилегии. Соединенные Штаты Америки в школьном обучении навязывают английский всем детям иммигрантов. Завоеватели в старину были безжалостны, и потому страны наподобие Франции и Великобритании сегодня однородны и свободны от разноязычия, превращающего тот же Ближний Восток в настоящий кошмар. Почему бы не воспользоваться современными способами транспортировки и организации на общее благо? на установление счастливого и справедливого положения дел. Ведь последствия в данном случае очевидны. Польский Позан вклинится угрожающе восточную границу Германии, а германская Восточная Пруссия будет трамплином для проникновения в Россию. Примечание. Предвосхищая аргументум от Хоменем, смею отметить, что не наблюдаю по-настоящему сопоставимой стратегической потребности в случае Ирландии, Примечание автора. Конец примечания. Следующими среди наших пограничных народов идут Чехи и Словаки. До недавнего времени разлученные, линии, что отделяла Австрию от Венгрии, как поляков разделяли границы России, Пруссии и Австрии. Совокупно Чехов и Словаков насчитывается, возможно, 9 миллионов человек. Это один из наиболее энергичных малых народов Европы, Проживающий в замечательной стране, где есть уголь, металл, древесина, запасы воды, зерно и вино, и сама страна лежит на главном железнодорожном пути от Балтики и Варшавы к Вене и Адриатике. Далее идут южные славяне. Слово «юго» означает «юг», а именно к славянцам, хорватам и сербам. Их насчитывается вместе около двенадцати миллионов человек. Ранее эти народы также разделяла внутренние границы между Австрией и Венгрией. Кроме того, среди них налицо соперничество латинской, католической и греческой православной церквей. Для тех, кто знаком с Балканами, это красноречивое следствие заключенного на Корфу под давлением австро-венгерской тирании соглашения между католиками, словенцами и хорватами и православными сербами. Южные славяне должны получить выход к Далматинским портам Адриатики, а одна из грузовых железнодорожных веток пройдет по долине Савы до Белграда и далее через маравский коридор до Константинополя. Румыния – следующее государство этого Ближнего Востока Европы. Природным центром Румынии является Трансильванский бастион Карпат с его плодородными долинами, богатыми металлами, горами, нефтяными месторождениями и великолепными лесами. Трансильванское крестьянство образуют именно румыны, но правит здесь привилегированное меньшинство мадьяр и саксов. Опять-таки, полагаю, вполне возможным в рамках нового государственного устройства обеспечить справедливое переселение или обязать к полному принятию румынского гражданства. Хотя следует признать, что враждебность между саксами и румынами не столь острая, как вражда между пруссаками и поляками. Остальная часть Румынии, нынешнее королевство к востоку и югу от Трансильвании, омывается местными реками. Этот плодородный естественный бастион снабжает Европу нефтью, пшеницей и кукурузой, а 12 миллионов румын обречены разбогатеть. Галац, Браила и Констанца. Примечание. Здесь автор не совсем точен, поскольку лишь Констанца располагается непосредственно на морском побережье. Галац, порт в устье Дуная, 80 километрах от Черного моря. Браила, порт на Дунае, находится еще глубже Галатца. Конец примечания. Важнейшие румынские порты на Черном море и все свободные нации заинтересованы в появлении румынских кораблей в этом море, поскольку оно, естественно, обоснованно считается закрытым водоемом Хартленда. Не думаю, что когда-либо настанет такое время, чтобы Лига Наций перестала уделять внимание Балтийскому и Черному морям, ибо Хартленд порождает и будет порождать всемогущий милитаризм. Цивилизация заключается в подчинении природы и установлении дисциплины в обществе. Лига Наций, как высший орган объединенного человечества, должна внимательно следить за Хартлендом и возможными организаторами из представителей его населения по той же причине, по которой полицейская служба в Лондоне и Париже считается общенациональной, а не сугубо муниципальной заботой. Греки первыми из семи народов нашего промежуточного пояса сбросили себя ярмо немецкого гнета в текущей войне по той простой причине, что их страна лежит за пределами Хартленда и поэтому открыта для морского могущества. Оно в Дании подводных лодок и аэропланов Утверждение власти над Грецией со стороны какой-либо великой державы Хартленда повлечет за собой, вероятно, овладение всем мировым островом, и так повторится история Древней Македонии. Перейдем теперь к Мадьярам и Болгарам. Правда состоит в том, что оба народа эксплуатируются пруссаками, пусть они находятся у тех в прямом подчинении. Всякий, кто бывал в Будапеште, осведомлен о глубоком недоверии Мадьяр к немцам. Недавний альянс обусловили чисто прагматические соображения, а не высокие чувства. Правящая Мадерская каста около миллиона человек угнетала остальные 9 миллионов населения ничуть не меньше, чем другие подвластные ей народы. Союз с Пруссией – это действительно был союз с Пруссией, а не с Австрией – заключали ради поддержки Мадерской олигархии и на благо последней. Несомненно. Мадьяры спровоцировали сильное отвращение к себе среди славян и румын. Но если впредь не будет порабощения славян ради выгоды Германии, демократическая Венгрия рано или поздно приспособится к новым условиям. Болгары же, давайте вспомним, являлись союзниками сербов в войне против турок, и конфликт между сербами и болгарами, обострившийся сегодня на самом деле лишь семейная ссора. Это следствие текущего развития, и оно сводится в основном к религиозному соперничеству. Нельзя допустить, чтобы болгары воспользовались плодами своего предательства во Второй Балканской войне. Примечание. В июне 1913 года Болгария без объявления войны напала на сербские войска в Македонии. Конец примечания. Но если союзники сумеют навязать этим народам справедливые условия мира, обе нации, изрядно утомленные войной, примут эти условия с радостью. Ведь всего на всего двадцать лет в Болгарии имело значение мнение одного человека царя Фердинанда. Примечание. Фердинанд принадлежал к саксонской по происхождению Саксен-Кобург-Готтской династии. Пафос автора в данном случае выглядит несколько неожиданно, ибо в Великобритании правит та же династия, правда, из патриотических соображений в 1917 году переименованная в Винзарскую. Конец примечания. Немца по происхождению. Наиболее важным со стратегической точки зрения фактом применительно к этим промежуточным государствам Восточной Европы является то обстоятельство, что самые цивилизованные страны Польша и Богемия располагаются на севере и по своему положению больше всего уязвимы для прусской агрессии. При гарантиях сохранения независимости Польша и Богемия превратятся в вершину широкого клина, который проляжет от Адриатического и Черного морей до побережья Балтики. Эти семь самостоятельных государств с общим населением свыше 60 миллионов человек и железными дорогами, надежно связывающими их друг с другом, вместе смогут, обладать доступом к океану через Адриатическое Черное и Балтийское моря, создать крепкий заслон перед немцами, Пруссией и Австрией. А возведение такого заслона представляется ныне насущной необходимостью. При этом Лига Наций должна сохранить за собой право, по международным законам, направлять военные корабли в Черное и Балтийское моря. Когда перечисленные пункты в повестке международной политики будут реализованы, станет, полагаю, вполне возможным воплотить в жизнь демократический идеал, учредить Лигу Наций, греза которой посещали западные народы на всем протяжении недавней войны. Каковы же основные условия, которые должны быть выполнены, если мы хотим обрести полноценную дееспособную Лигу Наций? Виконт Грей в недавней брошюре изложил два таких условия. Первое заключается в том, что эта идея должна быть воспринята со всей серьезностью и убедительностью главами государств. Второе условие подразумевает, что правительства и народы государств, желающих основать Лигу, должны ясно осознавать, что такое действие налагает определенные ограничения на национальную политику каждой страны и может повлечь за собой принятие ряда неудобных обязательств. Более сильные страны поэтому должны отказаться от права принуждения более слабых к принятию решений в своих интересах. Это разумное, крайне важное условие, но достаточно ли их в нынешней ситуации? Прежде чем брать на себя какие-либо общие обязательства, разве не стоит задуматься о том, каково может быть их конкретное выражение? Лиги наций предстоит учитывать совершенно определенные реалии. До войны у нас было некое подобие такой лиги. состав которой входили государства-участники системы международного права. Но разве война началась не потому, что две великие державы нарушили нормы международного права, сначала в отношении одного, а затем в отношении другого малого государства? Разве двум упомянутым великим державам едва не удалось разгромить могущественную лигу, вставшую на защиту международных законов? С учетом этого факта, разве достаточно... высказывать пожелания к более сильным странам отказаться от правопринуждения в навязывании своих интересов малым странам. Коротко говоря, разве наши идеалы не вовлекают нас в порочный круг, который не разорвать, игнорируя реалии? Чтобы Лига продолжала существовать и была дееспособной, в ее составе, очевидно, не должно быть государства, сильного настолько, что оно способно противостоять общей воле человечества. или сформулируем иначе в составе лиги не должно быть доминирующего партнера или группы партнеров кто приведет пример жизнеспособной федерации подчиненной преобладающему партнеру в Соединенных Штатах Америки имеются великие штаты Нью-Йорк Пенсильвания и Иллинойс но все они являются равноправными с другими членами Североамериканского союза в Канаде Квебек и Онтарио уравновешивают друг друга а потому малые провинции доминиона могут не опасаться какого либо давления с их стороны в австралийском содружестве мы находим относительно равноправные штаты новый южный уэльс и виктория в швейцарии даже крупный кантон берн нисколько не притязает на господство а вот германская федерация была по существу фикцией из за господства пруссии что касается великобритании смею сказать что главным препятствием на пути к единству островов, даже допуская, что ирландцы договорятся между собой, является доминирование Англии. Недавняя война вспыхнула из-за того, что мы позволили Германии утвердиться почти над всей Европой. Вспомним, разве великие войны прошлого в Европе начинались не вследствие того, что одно государство европейской системы при Наполеоне, Людовике XIV или Филиппе II становилось чрезмерно могущественным. Если мы желаем, чтобы Лига Наций добилась успеха, нужно признать эти суровые реалии и не пытаться их замаскировать. Есть также еще одна реалия, с которой нужно считаться. Реалия текущей политики. На мой взгляд, для того, чтобы нации в составе Лиги смогли примириться и зажить спокойной жизнью, имеются два разных пути, и на каждом нам суждено отталкиваться от текущей политики. Это путь настоящего и путь будущего. Что я вкладываю в представление об этой реалии в настоящем, нагляднее всего передать через описание конкретных государств, которые намерены объединиться в ту или иную лигу. Британская империя может служить образцом текущей политики. Никто не убедит большинство бритов в необходимости рисковать единством империи, которая так стойко выдержала испытание войной ради некой... Существующие пока лишь на бумаге Всемирной лиги. Отсюда следует, что управляющие органы Британской империи лишь постепенно могут превратиться в соответствующие органы этой лиги. Но все же шесть членов империи уже связаны некими отношениями. Они фактически равноправны и в рамках Британской лиги независимы. Только в прошлом году прозвучало последнее слово по этому поводу: премьер-министры Доминионов. отныне обладают прямым доступом к премьер-министру Соединенного Королевства. Больше им не придется прибегать к посредничеству министра по делам колоний. А Вестминстерский парламент лишился наименования имперского и впредь считается исключительно парламентом Соединенного Королевства. Остается только заявить, что монарх более не является правителем Соединенного Королевства и заморских доминионов. Впрочем, равноправие всех доминионов должно отражаться в его «титуле», скажем, «король всех бритов». Говоря о реалиях, правда, в таких вопросах имена тоже становятся реалиями. Разве мы сейчас не уверены в том, что Соединенные Королевство, Канада и Австралия, должны иметь собственный флот и армию, которые передаются под единое стратегическое командование только во время войны? Что касается численности населения, разве кто-то сомневается, что через несколько лет Канада и Австралия нагонят по этому показателю метрополию? А три малых доминиона – Новая Зеландия, Южная Африка и Ньюфаундленд – тем важнее, чем крепче равноправие трех крупных доминионов. У Франции и Италии своя текущая политика. Согласны ли они вступить в Лигу, где будет представлена Британская империя? К счастью, на более поздних этапах недавней войны мы сумели учредить единое стратегическое командование. Так что название Версаль приобрело дополнительное историческое значение. Примечание. После поражения Франции во франко-прусской войне в Версале располагался штаб германской армии. А в Зеркальной галерее Версальского дворца было объявлено о создании Германской империи. А на исходе Первой мировой войны именно в Версале подписали предварительное соглашение, а затем заключили мирный договор. Конец примечания. Уже не только через посланников, но через прямое общение премьер-министров Великобритания, Франция и Италия наладили совместное обсуждение важнейших вопросов. Эти три страны Западной Европы являются бесспорными кандидатами на вступление в Лигу, несмотря на различия в размерах и не составляет труда вообразить случай, Когда премьер-министры Канады или Австралии могут быть приглашены на совещание с премьер-министрами Соединенного Королевства Франции и Италии. Такие совещания окажутся еще полезнее, если мы научимся учитывать текущую политику каждой страны и перестанем добиваться сугубо бумажного единства. Напомню, для утверждения единого стратегического командования в 1918 году понадобилось, чтобы вызрела угроза немецкого наступления. Примечание. Эти строки были написаны ранее, чем Парижская конференция постановила считать Британскую империю гибридной единицей в некоторых вопросах. Примечание автора. Конец примечания. А что Соединенные Штаты Америки? Нет смысла притворяться, будто отдельные американские штаты могут быть членами Лиги. Американская республика выстояла в страшнейшей, не считая последнюю войне в истории. чтобы объединить свои территории в одно целое. Но все-таки Соединенные Штаты Америки выглядят доминирующим партнером в сравнении с союзными странами Западной Европы. Соединенные Штаты Америки должны войти в Лигу, никто не спорит, но это означает, что для дееспособности учреждения шести доминионом Великобритании нужно забыть о разногласиях. По счастью, 3000 миль незащищенной границы Северной Америки видится добрым предзнаменованием, хотя, если говорить откровенно, лучше бы страны по обе стороны этой границы были более равноправными. Тогда выводы были бы обоснованнее. Необходимость разумного баланса сил между значительным числом членов Лиги, призванного гарантировать, что в грядущих кризисах, которые неизбежны, никому не угрожала опасность подчинения, Менее насущно для островных и более насущна для континентальных государств. Морское могущество имеет очевидные ограничения. Естественные границы вдобавок определяют пределы распространения той или иной островной или даже полуостровной силы. Лигу надлежит испытывать на прочность в Хартленде Великого континента. Там природа создает все предпосылки для установления полного господства над миром. не допустить подобное развитие событий по силам принципиальным политикам и при безусловном соблюдении международных обязательств. А ведь германские и русские народы, несмотря на революции, стремятся к большему, и каждый из них обладает мощными историческими стимулами. Поэтому пусть идеалисты, которые ныне, когда народы объединились в единую мировую систему, оправданно усматривают в легендах единственную альтернативу кровопролитной войне. сосредоточиться на справедливом разделении Восточной Европы. При наличии промежуточного пояса по-настоящему независимых государств между Германией и Россией эта цель вполне достижима. Любая другая граница между германскими государствами и Россией, как предлагал Науман в своей Центральной Европе, примечание. Немецкий политик и теоретик германского превосходства Ф. Науман, автор книги Миттель-Европа. 1915 год, благодаря которой этот термин прочно вошел в европейскую геополитику. Конец примечания. Означает, что немцы и славяне продолжат соперничать, так что о прочной стабильности можно позабыть. Но промежуточный пояс при поддержке других членов Всемирной лиги позволит разделить Восточную Европу на несколько систем управления. Более того, государство этого пояса, обладая относительным равенством сил, сами окажутся желанными членами будущей лиги. Когда мы таким образом избавим от искушения претендентов на мировую империю, кто скажет, какая судьба ожидает немецкий и русский народы? Уже проявляются признаки того, что Пруссия, которая в отличие от Англии или Франции, представляет собой сугубо искусственное образование, распадется на несколько федераций. В одной области пруссы исторически принадлежат к Восточной Европе. а в другом — к Европе Западной. Разве совершенно исключено, что русские вместе с какими-то соседними государствами создадут свободную федерацию? Германия и Россия сделались великими империями благодаря противостоянию друг с другом. Однако народы промежуточного пояса — поляки, богемцы, венгры, румыны, сербы, болгары и греки — слишком различаются, чтобы образовывать федерацию для иных целей, кроме обороны. И все они настолько не схожи с немцами и русскими, что от них логично ожидать сопротивления любой новой организации могучих соседей, вознамерившихся покорить Восточную Европу. В Хартленде и Аравии имеются определенные стратегические позиции, которые должны рассматриваться как обладающие критической значимостью, поскольку владение этими позициями способно принести мировое господство или помешать его установлению. Впрочем, отсюда вовсе не следует, что было бы целесообразно немедленно передать управление ими какой-то спешно собранной международной администрации. Здесь очень важно помнить о текущей политике отдельных стран. Кондоминиумы, как правило, распадаются по той причине, что агенты союзных держав почти неизбежно встают на сторону местных националистов или местных партий. Представляется, что надежнее всего для международного управления поручить какой-то одной державе опеку над человечеством. Разумеется, в каждой конкретной области это будет конкретная держава. Этот экспериментальный метод Австро-Венгрия опробовала, когда Берлинский конгресс вверил ей управление Боснией и Герцеговиной. С точки зрения материального развития провинции успех не подлежит сомнению. Нет оснований считать, что этот принцип с учетом текущей политики неприменим в отношении Панамы, Гибралтара, Мальты, Суэца, Адена и Сингапура. Если мы поручим Американской Республике и Британской империи беречь мир на земном шаре, охранять моря и проливы, которые соединяют океанские бассейны. С другой стороны, это будет равнозначно подтверждению уже сложившейся ситуации. Как и в большинстве других случаев, данный принцип предстоит проверить на прочность в Хартленде и Аравии. Островитяне не могут проявлять равнодушие к участи Копенгагена, Константинополя или Кильского канала, поскольку великая держава Хартленда, завоевав восточную Европу, может через Балтийское и Черное моря развязать войну в океане. В ходе недавней войны морские силы союзников – едва удержали Северное море и Восточное Средиземноморье. Действия подводных лодок на Черном море с самого начала войны, вероятно, обеспечили бы крепкий тыл сухопутной армии, наступающей на Суэцкий канал. Посему Палестина, Сирия и Месопотамия, Босфоры-Дарданеллы, а также Балтийские проливы должны быть каким-то образом интернационализированы. В случае с Палестиной, Сирией и Месопотамией Великобритании и Франция с общего одобрения ввели надлежащее управление. Так почему бы нам не решить проблему Константинополя, сделав этот исторический город Вашингтоном Лиги Наций? Когда сеть железных дорог охватит мировой остров, Константинополь окажется одним из наиболее допустимых мест мира, будь то по железной дороге, на пароходе или самолетом. Из Константинополя ведущие нации Запада смогут освобождать те области, угнетаемые на протяжении множества столетий, и где свобода наиболее желательна с точки зрения человечества в целом, из Константинополя мы могли бы соединить Запад и Восток и навсегда обезопасить Хартленд, привнеся туда океанскую свободу. Создание еврейского национального государства в Палестине станет одним из важнейших результатов войны. Сегодня мы можем говорить об этом прямо. На протяжении многих столетий евреи, загоняемые в гетто и лишенные права занимать достойное положение в обществе, существовали как бы вне цивилизации, и обычные христиане их презирали, как за положительные, так и за отрицательные черты, присущие этому народу. Проникновение Германии в крупные коммерческие центры мира состоялось в том числе благодаря посредничеству евреев, а немецкое господство в юго-восточной Европе установилось благодаря Мадьярам и Туркам при поддержке тех же евреев. Евреи ныне занимают высокие посты среди большевиков России. Бездомные и гонимые, евреи охотно предались интернационализации, и христианский мир больше не имеет права удивляться этому факту. Но подобным действием не будет места в Лиге, объединяющей независимые и дружественные нации. Потому национальный дом в физическом и историческом центре мира должен примирить евреев современными условиями бытия. Появятся нормы поведения, навязываемые евреями евреям, даже среди тех крупных еврейских общин, которые предпочтут остаться за пределами Палестины. Это будет означать, что евреи наконец признают себя полноценным самостоятельным народом, вопреки желаниям отдельных представителей этого народа. Кое-кто пытается проводить различия между евреями как народом и иудейской религией, но, вне сомнения, обывательский взгляд на глубинное сходство между ними не так уж грешит против истины. В обширных и густонаселенных областях Азии и Африки, за поясом великих пустынь и возвышенностей, существуют свои опасения. Примером служит британская Индия. И было бы действительно глупо отрицать их наличие в спешных попытках установить мировую симметрию в рамках Лиги Наций. Но нельзя позволить, чтобы Сяоцзяо или Восточная Африка вернулись в распоряжение той державы, что лелеяло в их отношении далеко идущие стратегические планы, предполагая, что однажды ее сухопутные армии смогут использовать эти точки на карте как подготовленные цитадели. Более того. Эта держава явно намеревалась использовать китайцев и негров как вспомогательную живую силу в завоевании мирового острова. Какую роль в конечном счете может сыграть половина человечества, обитающая в Индиях, на этот вопрос пока никто ответить не в состоянии. Но островные народы попросту обязаны защитить индийцев и китайцев от поползновений Хартленда. германскую юго западную африку и немецкие колонии в австралии нельзя возвращать ни в коем случае принцип независимости в уставе лиги предполагает что при наличии международного доверия применительно к ряду критически важных местоположений каждая нация должна быть хозяйкой в собственном доме и этот принцип действует в отношении южной африки и австралии любая иная трактовка чревата будущими ссорами и препятствует разоружению. Относительно создания Лиги Наций и необходимости учитывать текущую политику в настоящем сказано достаточно. Нам осталось обсудить текущую политику в будущем. Виконт Грей описал образ мышления, который нам понадобится, когда мы возьмемся за это великое международное начинание. Можно ли что-то добавить к уже сказанному по этому поводу? Выше я выразил свою убежденность в том, что свободная торговля по типу лейзес и хищническая протекция немецкого типа являются имперскими тактиками, которые ведут к войне. К счастью, молодые британцы отказались от свободной торговли в духе манчестерской школы. Финансовую независимость, предоставленную им родиной, они использовали для достижения экономического идеала. которым восторгался великий американский государственный деятель александр гамильтон идеала по-настоящему независимой нации сбалансированной во всем своем развитии это ни в коей мере не означает что международная торговля не должна осуществляться просто эту торговлю следует контролировать чтобы ее влияние всегда было направлено на достижение баланса, а не на усугубление экономической однобокости сверх пределов разумного. На мой взгляд, дееспособная лига наций не появится, пока мы не запретим всем странам коммерческое проникновение, поскольку целью такого проникновения является лишение других стран их справедливой доли квалифицированного труда, и оно неизбежно влечет за собой общее разочарование и уныние. Вдобавок, скажем прямо, нет существенного различия, И когда некоторые страны видят, что их превращают в хозяйственные придатки через промышленную специализацию какой-либо страны, ратующей за повальный капденизм, везде, где промышленность развивается до такой степени, что ее аппетит способен удовлетворить только мировой рынок, экономический баланс других стран, как правило, нарушается. После недавней войны никакая крупная страна не допустит, чтобы ее лишили ключевой или значимой отрасли. Примечание. Различие между этими двумя терминами не всегда соблюдается. Ключевыми отраслями признаются те, которые, пусть относительно небольшие, необходимы для существования других, гораздо более крупных отраслей. Так, например, анилиновые красители стоимостью до двух миллионов фунтов в год использовались в Великобритании до войны в текстильном и бумажном производстве, с годовой стоимостью 200 миллионов фунтов. По неволе на ум приходит ключ, отпирающий дверь. Также существуют значимые отрасли, которые не похожи на такой ключ. Примером из нашего 20 столетия может служить сталелитейная промышленность. Вообще указанное различие следовало бы проводить тщательно, поскольку, возможно, для каждой отрасли могут потребоваться различные протекционистские меры. Примечание автора. Конец примечания. К тому времени, когда эти две категории окажутся исчерпанными, всем станет ясно, что с таким же успехом можно было стремиться к привлекательному идеалу общей экономической независимости, а не метаться из стороны в сторону в глухой обороне. Попытки сохранить негативный, по своей сути, кобденизм, внедряя некие исключения очень быстро в условиях современного открытого мира. обернуться появлением громоздких и неуклюжих социальных механизмов. Общая система низких пошлин и вознаграждений позволят легко справляться с затруднениями по мере их возникновения, поскольку в нашем распоряжении будет соответствующий механизм контроля. Не стану глубже вдаваться в эти специальные вопросы. Меня интересуют идеалы и цели. Кобдениц считает, Что международная торговля хороша сама по себе и что специализация в отношениях между странами, если она возникает слепую, по естественным причинам не должна насильственно ликвидироваться. Сторонник берлинской школы. Примечание. То есть поборник ограниченного прагматичного вмешательства государства в экономику. Конец примечания. с другой стороны тоже одобряет экономическую специализацию государств но он опирается на научную точку зрения настаивает на накопление в стране тех отраслей которые обеспечивают наибольшую занятость высококвалифицированных работников результат одинаков текущая промышленная политика стискивает нацию в своих объятиях и лишает ее как и другие страны подлинной независимости как следствие копятся обиды Чреватые ссорами и столкновениями. Позволю себе выделить сразу три типа восприятия текущей политики, грозящих, по моему мнению, трагедии. Во-первых, это политика Лайзес политика капитуляции и обреченности. Мы словно оказываемся в состоянии человека, которого сразила некая хворь вследствие отсутствия заботы о себе. Человеческое тело требует присмотра, как известно, и при разбалансировке функций — подвергается органическому воздействию, а в итоге, если им пренебрегать, не помогут ни совет врача, ни скальпель хирурга, ибо вмешательство доктора равносильно уходу из жизни. Разумеется, под теплым британским солнышком в середине минувшего столетия казалось мудрой политической философией жить, как живется и верить в провидение. К счастью, болезнь не успела перейти в смертельную стадию, когда мы легли на операционный стол в августе. 1914 года. При этом миллион призывников, признанных негодными для воинской службы, выглядит тревожным симптомом. Хочется даже поблагодарить Господа за то, что война началась тогда, когда началась. Второй тип восприятия текущей политики это паника. Именно так реагировала Пруссия, маскируя панику листивой философии сверхчеловека, не менее приятной, чем утешительная религия. Лейзесфайр, но более рациональный. Впрочем, если отбросить Экивоки, культур подразумевала одержимость идеями конкуренции и естественного отбора, того самого, который описан в дарвинизме. Испугавшись, прусаки решили, что если людям суждено питаться другими людьми для выживания, уж они-то готовы стать людоедами. Поэтому они усердно наращивали силу и ловкость, как и положено призовому бойцу. А вот только монстр, в которого они превратили собственную страну, изнывал от голода, и в конце концов им пришлось его накормить. Пожалуй, половина всех жестоких поступков на этом свете творится именно из-за паники. Третий тип восприятия свойственен анархистам и большевикам. Безусловно, сами они себя не перепутают. Но со стороны нет принципиальной разницы в том, сломаете ли вы... Какой-то предмет без возможности починить и расколить его на куски – это мало что меняет. По сути, такой тип восприятия равнозначен социальному самоубийству. Крайне важно поддерживать дисциплину в западных демократиях в период восстановления, как бы ни бушевал большевизм в Центральной и Восточной Европе. Запад победил, и только мы способны избавить весь мир от необходимости повторять тот путь, каким нередко идут отдельные народы. от идеализма к беспорядкам, к голоду и тирании. При условии, что мы не будем спешить с демонтажом существующих социальных механизмов, что мы станем воплощать идеи дисциплинированно и последовательно, у нас получится сохранить устойчивое производство, эту фундаментальную реалию, на которой ныне прочнее, чем когда-либо ранее, зиждется цивилизация. А Давайте не будем забывать, что беспорядок в мире подразумевает отсутствие какой-либо национальной базы как опоры для восстановления порядка. Следовательно, он сулит бесконечную анархию и тиранию. Когда рухнул римский порядок античности, понадобилось несколько столетий, чтобы вернуться на прежний уровень цивилизованности. Но если Дреев по волнам текущей политики ведет к болезни государства, а паника оборачивается преступными действиями, Тогда как результатом восстания становится самоубийство нации, какой же путь нам выбрать? Конечно, тот, который подразумевает контроль. При демократии это самоконтроль. Если недавняя война чему-то нас научила, то мы усвоили, что эти гигантские силы современного производства способны контролировать общество. Прежде многие предполагали, что мировая война завершится финансовым крахом. Поэтому ее нельзя, категорически нельзя допускать. Но когда война все-таки случилась, стало ясно, что британская и немецкая системы кредитования справились за счет национальных займов, которые оторвали побеги индивидуальных кредитов от вражеской почвы. Признав однажды, что целью является контроль текущей политики, мы одновременно заявляем, что идеальной государственной единицей Лиги Наций должна являться страна сбалансированного экономического развития. Сырье распределено по земному шару неравномерно, но основные виды человеческой деятельности, помимо выращивания продуктов питания, своих для каждого региона в наши дни составляют лишь относительно малую часть всей производственной активности. Минералы нужно добывать в шахтах, тропические плоды выращивают только в тропиках, но и минералы и тропические плоды ныне довольно просто транспортировать. Поэтому соответствующие отрасли промышленности могут располагаться где угодно. Люди таковые, какими их делают занятия, всякий взрослый человек демонстрирует характеристики своего призвания. Также обстоит дело и с нациями, и никакая уважающая себя нация не позволит лишать себя доли производства. Но отрасли труда настолько взаимосвязаны, что их невозможно развивать, не обеспечив баланс. Отсюда следует, что каждый народ будет стремиться к развитию важных сфер промышленной деятельности, и никакому народу не следует в этом препятствовать. Я твердо убежден в том, что таков идеал, который будет способствовать миру. В обычном обществе людям неравного достатка и положения чрезвычайно трудно стать друзьями в истинном смысле этого слова. Искренние отношения несовместимы с покровительством и зависимостью. Цивилизация, вне сомнения, опирается на обмен услугами, но обмен должен быть равным. Наша денежная экономика считает равнозначными услуги различной ценности с точки зрения качества производства, в них заложенного. Для блага наций и государств нам нужно стремиться к сравнительному равенству возможностей ради национального развития.